Глава шестая Если бы Александра верила в колдовство, она бы решила, что ее сглазили. Далее весь день пошел на смарку. Заказ на реставрацию от постоянного клиента неожиданно сорвался впервые за всю долгую историю их сотрудничества. Владелец небольшого салона объяснил это по телефону так. Спрос на картины сделался мизерным, магазин «забит», И нет никакого смысла вкладываться в новые поступления. «Прошли те золотые денёчки, когда люди сметали вообще всё, только бы старинное», – раздался вздох в трубке. «Вот если бы вы, Саша, достали для меня кого-то известного, я бы взял на реализацию. Этот рынок стабилен», – Александра пообещала постараться. Следующим провалом был визит к коллекционеру, недавно купившему при ее посредничестве полотно русской пейзажной школы XIX века. Этот покупатель относился к тому типу коллекционеров, которые сами придумывают истории своим сокровищем, сильно преувеличивая их ценность, а когда сталкиваются лицом к лицу с действительностью, считают себя обманутыми. Я ведь предупреждала вас, что это не Шишкин, а его современник, подражатель, «Устало», — повторяла Александра, которая ради неприятного разговора пересекла пол Москвы. «Неизвестный автор, и цена была соответственная. Вас никто не обманывал». Но коллекционер, внезапно обнаруживший, что надул сам себя, а не продавца, приобретя Шишкина за сравнительно небольшую сумму, был безутешен. Уходя от него, Александра не сомневалась, что обращаться к ее услугам этот мечтатель больше не будет». Мокрый снег, косо летевший с низкого, рыхлого неба, заставлял ее щуриться и опускать голову, поэтому она не заметила, как прошла нужную автобусную остановку. Обнаружив свою оплошность, художница резко развернулась и столкнулась с каким-то прохожим так сильно, что едва не упала. Мужчина подхватил ее под локти, когда она поскользнулась на обледеневшей мостовой. Александр, бормоча извинения подняла голову и остолбенела. Тот самый человек который вчера толкнул ее на крыльце у кадаверов. Художница обладала абсолютной физиономической памятью, и хотя в простом лице этого прохожего не было ничего особенного, она сразу узнала его. «Вы?» — только и смогла сказать Александра. Мужчина явно смутился, так как он ничего не отвечал, художница, немного придя в себя, продолжала. «Это с вами я вчера столкнулась в Измайлова. Помните?» «Да», — коротко бросил тот. Мужчина был без шапки. В его коротко остриженных волосах неопределенного машинного цвета то и дело застревали хлопья мокрого снега. Снег тут же таял, и незнакомец часто проводил по макушке ладонью. Теперь он принял невозмутимый вид. Александра недоуменно смотрела на него, прикидывая, какова вероятность дважды столкнуться в буквальном смысле с одним и тем же человеком в разных районах Москвы. «Очень странно», — сказала она наконец. «Такое совпадение!» Мужчина простуженно засопел. Александра собиралась уже было извиниться и пойти к остановке, но незнакомец внезапно схватил ее за рука в куртке и хрипло произнес. «Это не совпадение. Я за вами шел». Он так и держал ее за рукав, словно опасаясь, что Александра сбежит. Но художница не смогла бы сейчас не только бежать, даже идти, Это признание выбило почву у нее из-под ног. Она едва сумела пробормотать. «Зачем?» Мужчина просто ответил. «Клавдия велела». Странно, но после этого признания на Александру зашел покой. Она поняла, что в глубине души ждала от ассистентки-медиума какого-то подвоха. Но Клавдия была так навязчиво любезна, так искала ее дружбы, что художница ничем не могла оправдать свою неприязнь. Теперь ее подозрения оправдались. Она дернула рукав и освободилась. Незнакомец больше не пытался ее удержать. Александр смотрел ему прямо в лицо, без стеснения, а он позволял себя разглядывать без возражений. Совершенно заурядное лицо. Фиксировала про себя художница. Лицо толпы. Глаза маленькие, серые. Волосы серо-русые, но с картошкой. Незнакомец снова заговорил. «Позавчера она дала мне ваш адрес, телефон и велела следовать по пятам. Я слежу за вами с понедельника». «Зачем?» Александр понимала, что лгать этому человеку никакого смысла нет, скорее всего. Но трудно было поверить, что кому-то понадобилось следить за каждым ее шагом. «Они всегда так делают, чтобы узнать о клиенте побольше, а потом на сеансе его ошеломить», — пояснил мужчина. «И сами подсматривают, подслушивают». А если сложный случай с преследованием, подсылают меня, и меня никогда никто не замечал. Вы первая. Эти слова он произнес с некоторым уважением. Александра кивнула. Так я и знала. Леонид не медиум? Я этого не говорил. Пренебрежительно бросил мужчина. Кое-что он может. Иногда на него находит, и он говорит верные вещи. Но денег так не заработаешь. Тут нужна регулярность, а Леонид — больной человек. «Настоящий медиум – это я. Мы работаем втроем, но на меня никто никогда не обращает внимания». Он произнес последние слова без обиды и даже с удовлетворением, как показалось Александре. «А может быть, это просто сумасшедший?» – внезапно подумала художница. «Трется возле кадаверов, что-то узнал про меня. Он не похож на медиума. Вот Леонид, да, там сразу что-то чувствуется». «Клавдия и Леонид умеют эффект на себя подать». Усмехнулся мужчина, будто прочитав ее мысли. «А я ни на кого впечатления не произвожу, что и хорошо. А не яркая блесна, я незаметный крючок. Попробуйте вспомнить мое лицо. Ничего не выйдет. Я могу целый час стоять рядом, а вы меня не заметите». Александра не выдержала и спросила уже с нескрываемым раздражением. «Так что вам нужно от меня?» «Мне-то ничего», — хладнокровно ответил тот, словно не замечая ее возмущения. «Вот им что-то нужно, имейте в виду». «И они изо всех сил пытаются вас впечатлить. Помните, вчера у вас отменились две назначенные встречи с новыми клиентами, и Леонид якобы мистическим образом об этом узнал?» Художница смотрела на него не в силах вымолвить ни слова. У нее было чувство, что она видит сон. «Никакой мистики. Это моя работа», — не без гордости заявил мужчина. «Обе встречи назначил вам я. А когда отменил...» «Освободил время для кадаверов, и этот дешёвый цирк произвёл на вас большое впечатление. Ведь так, я могу много таких историй рассказать». «Не стоит», — резко ответила она, придя в себя. «Наверное, надо сказать вам спасибо, что предупредили». Тот покачал головой. «Я не собирался вас предупреждать, но раз так получилось, что вы меня спалили, может, это знак судьбы, что пора с ними завязывать. Буду работать один. Не ходите за мной больше». Александра развернулась и, передумав ехать на автобусе, стала спускаться в подземный переход. В спину ей прилетели слова. «Да теперь и смысла нет. Я же раскрыл все карты». Настоящую злость она ощутила уже в вагоне поезда, мчавшегося в тоннеле метро. До этого ее чувства были словно скомканы, преобладало изумление. «Все хуже, чем я думала. Там целая шайка». Александра смотрела на свое отражение в темном окне. Собственное лицо вдруг показалось ей чужим. И этого надо было ожидать. А что они мне напели? «За стеной случится что-то очень плохое. Обо мне думает какой-то мужчина в доме среди деревьев. Положите руку на стеклянный шар и не сопротивляйтесь. Шар наверняка в интернете купили. Изделие кункеля 17 века. Ну, Марина сразу разберется». Вспомнив о подруге, художница забеспокоилась еще больше. Выйдя на нужной станции и поднявшись наверх, Она снова сделала попытку дозвониться. Телефон не отвечал, хотя на этот раз отключен не был. Вероятно, тревожиться не стоило. Марина часто ставила телефон на беззвучный режим, когда была на экспертизе или на торгах. У собирателей старинных пластиков имелись свои площадки, о которых непосвященные ничего не знали. Само определение «старинный пластик» у большинства людей вызывало удивление и смех. И все же Александра испытывала мучительное волнение при мысли, что ее лучшая подруга отправиться в логово кадаверов. Марина убеждена, что они рядовые жулики, торгующие уксусом. Но тут может быть что-то посерьезней уксуса, раз они подсылают человека следить за клиентами. И почему я не спросила, как его зовут? Не взяла телефона. Карила себя художница, направляясь к дому, где жил последний на сегодня клиент. Он явно готов был говорить, а любит этих кадаверов, как собака-палку. Дверь открыла женщина средних лет, которую Александра видела впервые. Коллекционер, пригласивший ее посмотреть картину, насчет которой сомневался, жил одиноко и замкнуто. «Вам что нужно?» нелюбезно спросила женщина. Она смотрела на гостью из-под лобья и была неуловимо похожа на клиента Александры. Художница назвалась, сообщила, к кому пришла и зачем, и получила короткий ответ. «Он в больнице. Инсульт». Тяжелая дверь с грохотом закрылась, У Александра появилось чувство, что ей надавали пощечин. Тяжелых дней в ее жизни было немало. Но чтобы неудачи сыпались буквально со всех сторон, такого она припомнить не могла. И сейчас художница особенно остро ощущала свое одиночество. Одиночество среди множества людей. Александра никогда не тяготилась тем, что живет одна. Напротив, ей была дорога независимость. Два неудачных брака — первый кончился разводом, второй смертью супруга-художника от алкоголизма, научили ее простой истине, что не стоит слишком полагаться на другого человека в поисках счастья. Она была одна и не жалела об этом. Но в такие дни, как сегодня, ее раскаленной иглой пронзало ощущение собственной беззащитности. Каждый может предложить какую-нибудь подозрительную схему, как Кожемякин или Игорь с Авелиной. Художница медленно шла к метро. К вечеру распогодилось. Тучи покидали небо над центром Москвы. Порывы холодного ветра постепенно утихали. Каждый может устроить истерику ни о чем, как этот блаженный с лжа Шишкиным. Могут захлопнуть дверь перед носом или просто толкнуть, как этот сообщник кадаверов. И никто, никто не заступится. Стас за меня порвет пополам, но он сейчас далеко. Марина всегда выслушает и даст хороший совет. Но она и сама одна. А если? Если я, как часто бывало, упускаю хороший шанс из-за лишней щепетильности? Александра почувствовала вдруг, что очень устала. Зайдя в кафе, она уселась из-за столик, заказала чайник чаю и достала телефон. На этот раз подруга ответила. — Привет! — раздался глубокий грудной голос, тронутый простудной хрипотцой. — Я за рулем. Угадай, куда еду! — «Неужели-ка?» — у художницы сжалось сердце. Только в этот миг она поняла, как сильно переживала за подругу. «Кадавером!» «Точно!» — подтвердила Марина. «Час назад мадам Уксус позвонила и сказала, что случайно освободилось время. Они готовы меня принять». «Слушай, я должна тебя предупредить». Александра поёжилась, несмотря на то, что в кафе было очень тепло, почти жарко. «Это может быть опасно». «Ты ведь знаешь Стаса, моего бывшего соседа!» В трубке раздалось громкое красноречивое фырканье. Марина и Стас виделись всего однажды, еще в старой мастерской Александры, и оба произвели друг на друга негативное впечатление. Скульптору не нравились женщины такого типа, которые ярко представляла Марина. «Крупные, сильные, властные». Его привлекали хрупкие и безвольные феи, случайные гости художественных мастерских. Марина, со своей стороны, не оценила брутальной внешности скульптора. Его мощная фигура, внушительный рост, буйные кудри и шрам поперек лба вызвали у нее брезгливую гримасу. «Тебя послушать, он хороший парень», — говорила она потом Александре. «А на мой взгляд, типичный уголовник и алкаш». «Ишь!» «Фыфре, какая у тебя в подружках!» высказался со своей стороны Стас. «О чем с ней вообще говорить-то можешь? У нее же на макушке башня с шиньоном, как у моей школьной директрисы!» «Ну так вот, он сейчас работает на одном кладбище», продолжала Александра. о, -о, -о! заинтересовалась Марина. «И звонил мне сегодня. Видел там этих кадаверов. Они вели себя странно. Пристраивались к разным похоронам, никак не связанным между собой». Стояли в толпе и явно собирали информацию. «Ты понимаешь, какой эффект можно произвести, если потом явиться перед родственниками покойного якобы случайно и начать выдавать факты, якобы увиденные в магическом шаре?» «Звучит убедительно», — после паузы ответила Алёшина. «Да, теоретически эти жулики могли придумать такую схему. Они ее вовсю применяют», — выпалила Александра не в силах больше сдерживаться. «Сегодня я встретила человека, который работает на них. Он следил за мной по поручению Клавдии, сам признался». «Так», Та — протянула подруга изменившимся голосом. «Становится все интереснее. Что им нужно? У тебя даже квартиры, собственной нет. Раз они все разнюхивают, стало быть, знают и о твоих печальных финансовых делах...» «Я думаю, что они вытянули всю информацию из Игоря Горбулева», — мрачно заметила Александра, «а Игорь знает много чего». О моих финансовых делах в том числе. По-прежнему непонятно, что их может связывать с игорем, заявила Алёшина. Александр промолчал. Утаив от подруги историю болезни аукциониста, она лишилась возможности обсудить волнующий её вопрос, каким образом Леонид увидел опухоль, о которой не знал никто. Значит, все-таки есть у него способности. И тот мужик, который толкнул меня, не отрицал этого. И значит, я угодила в мир без ориентиров где может случиться все, что угодно. «И еще», – продолжала подруга, – «странно, что кадаверы оказались сегодня именно на том кладбище, где работает твой амбал со шрамом. В Москве десятки кладбищ. В совпадение, я верю, слабо. Ты же знаешь». Александра продолжала хранить молчание. Она вспоминала комнату Юлии Петровны, карты с рунами, разложенные на полинявшей желтой скатерти, Серебряный значок с руной «Рок» на алом лакированном ногте указательного пальца Клавдии. «Ты слышишь меня?» — забеспокоилась Марина. «Да», — как во сне ответила Александра. «Я тоже не слишком верю в совпадения. Тут одно из двух. Или ложь, или мистика. Не ездила бы ты к ним, а?» В трубке раздался негромкий смех. «Я заинтригована, понимаешь?» Ты не представляешь, какой однообразной может быть жизнь химика-аналитика. Да я почти уже на месте, кстати. «Марина, послушай!» Подруга оборвала ее тоном нетерпящим возражений. «Нет, ты меня послушай. Для меня это интересное приключение с неизвестным исходом. Я хочу увидеть шар из золотого рубина, даже если он с рынка или из интернет-магазина. Все, я подъезжаю. Не звони, хорошо? Сама позвоню». С этими словами она отключилась. Александра с залпом выпила чашку еле тёплого чая. Налила вторую. За витринным окном кафе в сторону метро тёк вечерний поток прохожих. Наступал час пик. К тому же ясная безветренная погода многих выменила на прогулку по центру. Кафе быстро наполнялось. За столик к Александре, бегло спросив разрешения, присела пара, юноша и девушка. Они громко говорили, смеялись, моментально забыв о присутствии третьего лица. Художница почувствовала себя невидимкой. И это было неприятно. Оставив под чайником деньги, она накинула куртку и поторопилась выйти из кафе. Тучи ушли, ветер утих, в небе виднелся ималивый серп луны, словно нашитый на лоснящийся зеленоватый шелк. Александра медленно шла по улице без всякой цели, припоминая возможные дела, которыми она могла бы заняться этим вечером, но дел не было перебирая в памяти последние дни, недели, месяцы. Художница должна была признать, что ее преследовали неудачи или попадалась какая-то мелочевка вроде реставрации натюрморта неизвестного автора. Домой возвращаться не хотелось. Да она и не думала о съемной мастерской, как о доме. Одиночество. Александра всегда чувствовала себя уютно, идя по московским улицам в сумерках, мимо освещенных окон витрин, чувствуя себя лишь свидетелем чужой жизни. Она как будто смотрела кино, не участвуя в нем, листала роман, не будучи его героиней. Сумерки в Москве, особенно весенние, полны очарования, тревожного, зыбкого. Александра шла среди текучих огней, торопливых теней, смешанных запахов кофе, горячей выпечки, проснувшейся сырой земли на бульварах. И все казалось сном. Не было ни прошлого, о котором стоит сожалеть, ни будущего, которого нужно опасаться, не было даже настоящего. Был только один миг, тот, что она проживала сейчас, и это дарило ощущение невесомости. Но этим вечером эйфория не наступала. Художница едва замечала, по каким улицам идет, в какие переулки сворачивает. Она была поглощена тревожными мыслями. Всё время мелкая возня». Борьба за копейку, жизнь одним днем. А когда же будет что-то настоящее? Мне некого винить, только саму себя. Старый хороший знакомый сделал отличное предложение, а я взяла время подумать. Неужели я правда боюсь Мусахова? Это глупо, нелепо. Да, он не ангел, но кто без греха? Я что ли? Ей вспомнились утренние обличения Стаса по телефону, и она больно прикусила нижнюю губу. Достала телефон, быстро нашла номер. «Иван Константинович», — спросила она, услышав знакомый густой голос. «Я обдумала ваше вчерашнее предложение. Если оно еще актуально, я согласна». «Саша, деточка, не могу передать, как ты меня порадовала!» — живо отозвался торговец картинами. «Можешь заглянуть ко мне прямо сейчас? Сразу бы и начала работать». Александра пообещала прибыть через полчаса. Она сунула замолчавший телефон в карман куртки и быстро пошла к метро. Теперь у нее была цель. А существовать без цели, живя одним днем, художница больше не хотела. Столкновение со шпионом кадаверов, оставшимся безымянным, словно пробудило ее. «Моя жизнь всегда была слишком похожа на сон», — думала она, спускаясь в метро. «Пора проснуться». Торговец картинами обнял ее, едва она переступила порог магазина. Мусахов поджидал гостью, подтащив кресло ближе к входу и наблюдая за переулком через стеклянную дверь. «Деточка!» — с неподдельной нежностью произнес он, отстраняясь и рассматривая смущенную гостью, словно не узнавая ее после долгой разлуки. «Мне давно надо было тебе это предложить. Больно смотреть, как ты бьешься в одиночку в нашем-то волчьем мире». Александра растроганно улыбнулась. «Иван Константинович, я только надеюсь, что смогу быть полезной. Будешь, будешь», — с ласковой усмешкой произнес тот, беря художницу за локоть и провожая вглубь магазина. «И прямо сегодня присядь, дорогая». Мусахов бережно усадил Александру на кожаный потертый диван, очень хорошо ей знакомый. Подволакивая больные ноги, торговец отправился за прилавок И с коротким стоном извлек из-под него прямоугольный, плоский пакет. Не приходилось сомневаться, что внутри находится картина. «Вот, деточка!» — Мсахов подвинул пакет ближе к краю прилавка. «Твое первое задание!» Александра встала, подошла и склонилась над пакетом. «Это...» — спросила она, не решаясь продолжать. «Это надо будет отвезти одному человеку. Мусахов снова нырнул под прилавок и появился с новой добычей бутылкой коньяка и бокалом. Совершенно трезвым Александра его никогда не видела, так что торговец картинами был похож на дюму отца не только внешне. Все уже оплачено, нужно только доставить. Сейчас даже за руль сесть не могу, голова кружится, а курьерам я не доверяю. Конечно, отвезу. Художница оглядела пакет из коричневой крафтовой бумаги. Никаких надписей. «Когда и куда?» «Сегодня», — просто ответил Мусахов. «Сейчас адрес я дам. Это гостиница, как я понял». «Хорошо», — Александра взглянула на часы, висевшие над входом в подсобное помещение. «Не поздновато? Скоро семь». «Все в порядке», — успокоил ее торговец картинами. «Клиент ждет, не дождется». Его желтовато-карие глаза с непонятной пристальностью углядели на нее из-под припухших век. Казалось, Мусахов собирается добавить что-то к сказанному, но, промолчав, он склонился над прилавком и, вырвав листок из блокнота, быстро написал адрес. Протянул листок Александре. «Вот, дорогая, отправляйся. Закажи такси, разумеется. Не в метро же в час пик с картины ехать. А это возьми на транспортные расходы». Александра взяла записку и деньги. Район, куда предстояло ехать, был хорошо знаком художнице. «Это на Малой Бронной?» уточнила она, доставая телефон, недалеко. «Близко», — кивнул Мусахов. «Но когда перестаешь выходить из дома, все становится далеким». И снова этот загадочный взгляд, который Александра не могла истолковать. Она заказала такси в приложении и, пока ждала машину, обсудила с Мусаховым планы на завтрашний день. Художница начала ощущать некую скованность, общаясь со старым знакомым, рядом с которым ей прежде было очень уютно. Теперь это был не только старый добрый друг. Теперь прежде всего это был хозяин, а хозяев у Александры не было еще никогда. Торговец, обладающий необыкновенно тонким чутьем, уловил перемену в ее настроении. Когда на телефон Александры пришло сообщение, что машина ожидает, и художница, взяв пакет с прилавка, направилась к двери, Мусахов остановил ее и положил отекшую тяжелую руку ей на плечо. «Деточка, серьезно, — Деточка, — серьезно произнес он, — Ничего не изменилось. Мы с тобой четверть века прекрасно ладили. Просто настало время помочь друг другу. У меня здоровье никуда не годится, а у тебя дела. Вот ты сейчас поработаешь, а я пойду прилягу. Может, усну, наконец. Можешь не звонить, завтра отчитаешься. Я на тебя надеюсь. Александру, которой от волнения сжималось горло, согласно кивнула. Бережно прижимая к груди пакет, она вышла в переулок и уселась в такси. Из-за вечерних пробок в центре короткое путешествие получилось бесконечным. Давно стемнело, такси медленно ползло среди моря красных габаритных огней. Александра невольно прикидывала про себя, что быстрее добралась бы пешком. Наконец машина остановилась в одном из переулков, примыкающих к Малой Бронной. Художница вышла и огляделась. Это была часть улицы, которая выходила на Тверской бульвар. Глядя в ту сторону, Александра видела в синих сумерках реку красных медленно ползущих огней. На здании никаких вывесок. Гостиница, судя по всему, представляла собой апартаменты, обычную жилую квартиру, переделанную под кратковременную сдачу в наем. На записке, которую вручил Александре Мусахов, значились номера подъезда и квартиры. С фасада дома дверей не было. Александра вошла в подворотню, перекрытую шлагбаумом. Двор представлял собой квадрат, зажатый стенами и залитый асфальтом. Найдя нужный подъезд, художница нажала кнопки на домофоне. Ответили быстро. Молодой женский голос несколько настороженно произнес «Да». Услышав, что это курьер от Ивана Константиновича Мусахова, именно так Александра решила представиться, обитательница апартаментов без разговоров впустила ее. Пискнул электронный замок, щелкнула дверь, Входя в подъезд, художница с удивлением поняла, что страшно волнуется. Это она-то, вечно посещающая незнакомые места в поисках заказов. А сейчас, поднимаясь по лестнице на третий этаж, лифта в особняке XIX века не было, она едва не дрожала. Было что-то тревожащее в этом сыром и сумбурном дне, в этом неожиданно тихом и ясном вечере, и в том, что теперь художница работала вслепую, не на себя, и даже в голосе молодой женщины, ответившей по домофону. Та ждала на пороге квартиры, открыв дверь. Александра, преодолевая последний лестничный пролет, бросила взгляд наверх и схватилась за перила, чтобы не упасть. У нее подкосились ноги. «Боже мой!» Чуть слышно проговорила она, убедившись, что не обозналась. «Нина, ты?» Та стояла неподвижно. Во взгляде голубых раскосых глаз, ярко выделявшихся на смуглом скуластом лице, застыла смесь изумления и страха. Александра не могла ошибиться. Это была Нина, дочь ее старых друзей Аристарха и Светланы Сазоновых, участница трагических событий, разыгравшихся в начале января два с половиной месяца назад в загородном отеле. Примечание. Анна Малышева. Солнце восемь минут назад. В результате Светлана Сазонова погибла, а ее супругу, насколько слышала Александра, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Нина была совершенно уничтожена смертью матери. Александру тяготило то, что она знала некоторые тайные подробности этого дела, но должна была молчать. Она ни разу не созванивалась с девушкой после возвращения из отеля в Москву. Правильнее было бы сказать «после панического бегства». И вот Нина стояла на пороге съемных апартаментов в центре Москвы. Она показалась Александре сильно исхудавшей. Черты лица заострились, под глазами пролегли тени. Нина выглядела старше своих 25 лет. Но главное, что изменилось в девушке, это взгляд. Прежде прямой, твердый и задорный, теперь он принадлежал человеку, полностью потерявшему уверенность в себе. В этих глазах плескались растерянность, и нараставшая паника. Александра преодолела последние ступеньки и подошла к ней почти вплотную. Та отступила вглубь прихожей, и художница расценила это как предложение войти. Она переступила порог, и девушка поспешно закрыла за ней дверь на задвижку. «Вот так встреча», — выдохнула Александра. «Никак не могу осознать, что это ты». Не отвернулась. «Пройдемте в комнату», — глухо произнесла она. Александра последовала за ней, недоуменно оглядываясь. Это были очень дорогие апартаменты, из разряда неброских и солидных. Художница по роду деятельности бывала в самых разных гостиницах и не только в России. К слову, стоимость номера, который занимал клиент, никак не была связана с уровнем сделки. Обитатели скромных комнаток окнами на помойку зачастую предлагали редкие вещи, а в роскошных номерах с расписными потолками и позолоченной мебелью Александру часто ожидали самые грубые подделки. Художница объясняла этот эффект особенностями психики очень богатых людей, которые привыкли считать себя правыми во всем и неуязвимыми для обмана. Поддельного Кустодиева куда легче всучить блестящему олигарху, считающему себя божеством, чем заплесневелому старичку-коллекционеру, который годами питается одной кашей. В этом номере, огромном, в четыре окна, Был счастливо соблюден баланс роскоши и стиля. Никакого золота, дорогой паркет, темная мебель из ценных пород дерева, скрытая подсветка по периметру потолка. В этом свете резкие черты лица Нины смягчились, но тени под глазами сделались еще глубже. Александра, не дожидаясь приглашения, уселась в огромное кожаное кресло. Нина встала напротив молча, свесив руки вдоль тела, словно заводная кукла, ожидающая поворота ключа. «Так это тебе я привезла картину?» — спросила Александра, пытаясь принять непринуждённый тон. «Нет», — Нина качнула головой. Блики света скользнули по её гладким чёрным волосам. «Но вы можете оставить пакет, расписаться в получении?» «Она меня, кажется, гонит», — поняла Александра, продолжая оглядывать огромную комнату. В торцевой стене была приоткрыта дверь, за ней виднелось другое помещение, тёмное, в слабом свете, падавшем туда из гостиной, Художница различила угол большой кровати. Мне не говорили, чтобы я взяла расписку. Александра потянулась было за телефоном, но тут же остановилась. Мусахов наверняка прилег отдохнуть и, может быть, уже уснул. «А если не тебе? Кому этот пакет?» «Вы можете подождать», — бесцветным голосом выговорила Нина. «Что вам предложить?» «Воды, если можно». Александра с нарастающей тревогой всматривалась в замкнутое лицо девушки, прежде такой общительной. «Виски? Коньяк?» Осведомилась Нина, словно не слышала ответа. «Кофе?» «От кофе не откажусь». Александра осторожно положила пакет на чайный столик, стоявший перед креслом. «С молоком и без сахара». «Я помню», — ответила девушка. «Что-то живое мелькнуло в ее взгляде и тут же исчезло». Она вышла из комнаты. Александра проводил ее взглядом. Нина действительно сильно похудела, хотя и прежде была стройной. Одежда самая простая. Белая майка без рукавов, ленялые джинсы. Нина ходила босиком. За время ее недолгого отсутствия Александра пыталась найти себе оправдание, отчего она два с половиной месяца не звонила девушке, которую знала с самого детства, которая так уважала ее и доверялась ей, и сейчас переживала такие трудные времена. Знать, что твой отец убил, пусть случайно твою мать, а потом пытался выдать ее смерть за несчастный случай. И знать, что здесь есть и твоя вина. Ведь в острую ситуацию, когда разыгралась дикая сцена, родители поставила именно ты. С кем она могла бы все это обсудить? С подружками по университету? Нет, со мной. Ведь я все время была там, рядом. Но я бросила ее. Предпочла вырвать эту страницу из своей жизни». Непостижимо, что мы столкнулись, да еще при посредничестве Мусахова. Старый торговец картинами, хотя и не участвовал непосредственно в роковых событиях начала января и никогда не виделся с Ниной, все же был некоторым образом связан с той драмой, что разыгралась в заснеженном отеле, спрятанном глубоко в подмосковных лесах. С хозяином отеля, пригласившим Александру для работы, он также никогда не встречался, а вот отца хозяина безвестно пропавшего в середине девяностых годов, некогда знал отлично и вел с ним общие дела. Многое из того, что рассказал Мусахов, помогло Александре сделать правильные выводы и, возможно, спасло ей жизнь. Мне и Нине. Художница поежилась, вспоминая те морозные дни, когда от холода замерзало тело, а от ужаса – душа. Но Нина он не знал. Мы с ним никогда не обсуждали того, что случилось в отеле – И вот сейчас, через него, я попадаю в эти роскошные декорации, и здесь она. Девушка бесшумно, наступая босыми ногами, вернулась в комнату. В одной руке она несла большую белую кружку, в другой — бутылочку воды. Поставив все на чайный столик рядом с пакетом, выпрямилась. «Сейчас принесу стакан». «Не надо». Александра удержала ее, коснувшись смуглой худой руки. Кожа у Нины была горячая, словно опаленная жарким солнцем. «Лучше присядь. Поговорим». Нина помедлила секунду. Затем присела в кресло, стоявшее с другой стороны столика. Она бросила беглый взгляд на часы, украшавшие ее хрупкое запястье. Дорогие часы. Александра видела на своих клиентах немало моделей, которые стоили как средний автомобиль. Это тоже была новая деталь в облике девушки. Аристарх Сазонов, дизайнер не самого первого ряда и еще более слабый художник, всегда перебивался от заказа к заказу, и не мог баловать дочь такими подарками. Нина поймала взгляд Александра, устремленный на часы, и положила ладонь на сиденье кресла так, что рука оказалась не на виду. Она упорно молчала, и художнице пришлось продолжать самой. «Прости, что я ни разу не позвонила. Знаешь, в какой-то момент мне стало казаться, что все это время в отеле было сном». «Защитная реакция организма», — откликнулась Нина. «И не самое худшее из возможных». Это как обморок. Иногда он необходим, чтобы перезагрузить мозг». Александра обрадовалась, различив в тоне девушки знакомые авторитарные нотки. Не научилась в университете на судебного антрополога, относилась к своей будущей профессии очень серьезно, и ее высказывания часто носили неожиданный характер. «Как ты?» — неловко осведомилась Александра, решившись коснуться открытой раны. «Как? Отец?» Нина смотрела в некую отдалённую точку, сузь в глаза в две щели. Губы она сжала так, что рот превратился в жёсткую черту. Потом девушка глубоко в несколько приёмов втянула воздух и разом выдохнула его. «Папа сейчас под домашним арестом», — сообщила она. «Выпустили из СИЗО по ходатайству адвоката под залог». «По такой статье?» — не удержалась Александра. Нина кивнула. «Да, это было нелегко». Тем более папа сразу сам во всем признался. Но оказывается, и в этом случае все решаемо. «Хороший у него адвокат», – удивленно заметила художница. «Лучший», – ответила Нина, продолжая смотреть вдаль. Но еще расширенная психиатрическая экспертиза помогла. Выявили эмоциональную нестабильность. На эффект списать не удастся, потому что он пытался скрыть убийство. Но вот самих обстоятельств папа вроде как не помнит. Тоже защитный механизм. Девушка снова глубоко вздохнула и встретилась наконец взглядом с Александрой. Казалось, Нина немного успокоилась. Она сложила руки на коленях, на этот раз словно нарочно демонстрируя дорогие часы. А я продолжала Нина, блуждая взглядом по комнате. Ничего. Понемногу. Взяла академический год. Зимнюю сессию не стала сдавать, зимнюю сессию не стала сдавать. Не до того было. Братья. Они живут с папой. Из последних слов Александра сделала вывод, что сама Нина в родительском доме больше не живёт. «Ваш кофе остыл», — внезапно заметила Нина. «Я сварю другой». «Не хлопачи». Художница взяла кружку. «Мне остывший кофе даже больше нравится. Значит, всё как-то потихоньку устроилось?» «Уж прости за такую формулировку». «Это страшная потеря. Но твой отец действительно совершил это случайно. Всё равно это несчастный случай». «И я все это время боялась, что его ждет очень суровое наказание. Это чудо, что нашелся такой адвокат!» Нина кивнула. «Да, похоже на чудо. Есть вероятность, что домашним арестом все и кончится. Тем более, что старается не только адвокат, но и очень авторитетный психиатр. При наличии добровольного признания папы и попытки скрыть тело, похоже на чудо, да?» «С ним можно увидеться?» – спросила Александра. Не то, чтобы ей хотелось видеть Аристарха, раздавленного случившимся. Просто художница чувствовала свою вину за то, что так долго не интересовалась ходом событий. «Нет». Девушка качнула головой, по блестящим черным волосам вновь пробежали блики. «Это его встревожит? Да и запрещено. Потом папа сейчас принимает сильные лекарства, он очень заторможен. Вряд ли у вас получится связанный разговор». «Да, правда», — смутилась Александра. «Во всяком случае...» «Передай отцу при встрече, что я очень переживаю за него и желаю, чтобы все окончилось наименее травматично для всех вас». Последнюю фразу художница составила с запинкой. Как-никак она желала удачи убийце, которым по стал Аристарх, и говорила все это дочери жертвы. Но Нина выслушала ее, не моргнув глазом. «Передам», — пообещала она, — «хотя я там редко бываю». Почувствовав в этих словах некоторую готовность что-то сообщить о себе, Александра решила задать вопрос, который ее очень занимал. «Так ты переехала от...» художницы чуть не сказала от родителей, но вовремя спохватилась. «От отца». «Сделала то, что давно собиралась», — кивнула девушка. «Да я и раньше съезжала куда-нибудь время от времени, если средства позволяли. Жить с родителями в моем возрасте — это как-то...» Она сделала неопределенный жест рукой, на запястье блеснул сапфировый циферблат. «На стабильных заработков не было. Приходилось возвращаться», — добавила Нина. «И снова любоваться на то, как они живут. Как один человек постоянно топчет другого, а тот покоряется и молчит». «А она не очень горюет по матери», — отметила про себя Александра, вслух же произнесла. Но «Ну, я надеюсь, теперь мы будем иногда видеться. Прости еще раз, что я не звонила». «А у вас бы и не получилось». На губах девушки появилась тень прежней ироничной улыбки. «Я сменила номер. Слишком много знакомых желали узнать подробности. Люди сразу слетаются на кровь, как мухи. Я все поменяла. Телефон, жилье, круг общения». «Теперь ты живешь здесь?» – осторожно уточнила Александра. «Когда я в Москве», – исчерпывающе ответила Нина. «Глаза ее стали такими холодными» что художнице стало ясно, она приблизилась к запретной теме. «А свой новый номер ты мне дашь?» спросила Александра, выбираясь из кресла, чьи пухлые объятия буквально затянули ее. Нина не колеблясь, продиктовала телефон, и художница сохранила его. Наклонилась, поправила пакет на столике, испытывая некоторые колебания. «Понимаешь, я не знаю, что там внутри», призналась она, выпрямляясь. «Я тоже», откликнулась Нина, Говорю же, это не мне. Но ты передашь по назначению? Не сомневайтесь. Девушка тоже поднялась с места. Ну, или посидите еще. Нет, поеду, пожалуй. Александр набросила на плечо ремень сумки. Устала сегодня неимоверно, хочу прилечь. Мой номер у тебя остался? Брось мне сообщение, когда передашь пакет. Я отчитаюсь хозяину, что все в порядке. У вас появился хозяин? Нина, сделавшая был шаг в сторону двери, остановилась. «Вы ведь всегда работали на себя», — так папа говорил. «Верно». Художница старалась сохранять жизнерадостный тон, но сама слышала, как фальшиво звучит ее голос. «Кажется, времена вольных охотников за закровищами прошли, или я, уже не прежняя. Так что можно сказать, я теперь на службе». «Мне нравилось в вас то, что вы такая свободная», — безжалостно сообщила Нина. «Свобода — самая дорогая штука на свете», — все с тем же неестественным подъемом ответила Александра. «За нее приходится платить. А когда платить нечем...» Нина смотрела прямо на нее, но словно не видела. Ее яркие голубые глаза приобрели застывшее выражение, какое бывает у незрячих. «Да», — отрывисто вымолвила она, поворачиваясь к двери, «за свободу надо платить. Да еще как!» Ничего больше не добавив, девушка исчезла в прихожей. Александра поспешила за ней. Она еще натягивала оцаревшую куртку, когда Нина распахнула входную дверь. «Я напишу вам сообщение». Теперь она словно торопилась выставить гостью. «Созвонимся. Рада была вас увидеть». Слова вылетали из нее, как из говорящего автомата. Уже на пороге Александра обернулась, пытаясь найти нужные слова для прощания, но Нина смотрела в сторону, придерживая открытую дверь. Вся ее поза красноречиво выражала нетерпение. «Созвонимся», — ответила Александра. Не успела она сделать шаг на площадку. Как дверь закрылась, послышался щелчок замка. Спускаясь по лестнице, Александра прислушивалась к звукам в доме, но было так тихо, что казалось, будто здание необитаемо. Одно из самых дорогих мест. Роскошная квартира. Часы за деньги. «Лучший адвокат для отца». Художница то и дело бралась за перила. Ноги после утомительного дня гудели. Она мечтала о горячем душе и долгом с небес сновидений. Откуда все это взялось? Кто это оплачивает? Ей оставалось спуститься по трем последним ступенькам, когда пискнул кодовый замок, и дверь подъезда отворилась, впуская вернувшегося домой жильца. Над входом горел светильник, И поэтому Александра моментально разглядела человека, вошедшего в подъезд. И еще прежде, чем она осознала, кого видит, ее сердце сделало несколько лишних ударов. В следующую секунду их взгляды встретились, оба стояли неподвижно, молча. Александра слышала только шум крови в ушах. Да, это был он, главный герой кошмаров, которые мучили ее всю зиму. Она снова смотрела в эти водянистые, прозрачные глаза треугольного разреза, бесстрастные жуткие глаза глубоководного жителя, снова видела это худое нервное лицо, глубокие складки возле неожиданно женственного рта. Максим богуславский человек, которого она не думала когда-нибудь увидеть еще раз. Здравствуйте, александра петровна, сказал он начиная улыбаться. Улыбался Богуславский, кривя губы так, что уголки рта опускались вниз. Это была улыбка, наоборот, которую Александр очень хорошо помнила. Какой сюрприз. А знаете, я часто вас вспоминал. Я тоже. Услышала свой голос художницы. Я тоже.